Пуля, которую вынули из кассира, была выпущена из того же самого оружия, что и пуля, вынутая из председателя Победительского совета. Зато пуля из покойника, подвешенкой, оказалась из другого пистолета. Один из добытых в лошадиной эпопее пистолетов подходил к пулям от кассира и пана Кшися. Однако вся штука была в том, что никому из бывших нелегальных владельцев оружия нельзя было вменить в вину ни убийства, ни попытки такового. Самой большой глупостью было забрать у Никодяев их оружие и оставить на нем собственные следы. Если бы кто-нибудь уперся в отпечатки пальцев, оказалось бы, что стрелял Вишняк. На самом деле, после нападения нельзя было трогать оружие, надо было оставить нападавших в компосте, приготовленном под шампиньоны, и вызвать полицию. «Надо было!» – фыркнула я в этом месте. «Полицию!» «Ха-ха! И четверо самых лучших жакеев отправились бы сидеть за хулиганство!» Мое мнение о нашем кодексе полностью совпадает с твоим», – со вздохом сказал мой личный полицейский. «Не мучай ты меня! Сесть бы они не сели!» Но дело бы на них завели. Слегка оглушенная мафия как-то регенерировала. Самые мерзкие злодеи все-таки оставались на свободе и рвались мошенничать. К тому же их охранял кто-то из верхних эшелонов власти. Закон тут, разумеется, был бессилен. Закон обязан схватить за руку стреляющего убийцу. Но в этой руке должно все время оставаться оружие, иначе, иначе закон ничего не может поделать. «А шантаж и принуждение?» – мрачно спросила я. «В начале сезона было полным-полно таких случаев, а сейчас что-то притихло. Что-нибудь раскрыто?» «Да, конечно. Главным образом, благодаря Джессию. В некоторой степени с этим делом покончила Флоренция». «Что-что? Это как же понимать?» «Уж так вышло, что появился дополнительный элемент. Убийство кассира им боком вышло». Они вроде как хотели подчинить себе весь обслуживающий персонал КАС, но этой цели достичь не смогли. Совсем наоборот. Они спровоцировали бунт и сами создали себе трудность. Но основной причиной их неприятностей была Флоренция, потому что она копытами потоптала застрельщика. Ее жертва – это как раз был их главный заплечных дел мастер, исключительно агрессивный и жестокий. Грубая сила. Остальные тоже, конечно, хороши, но не в такой степени. Может быть, у них просто больше страха. Кроме того, ходят слухи, что всем этим предприятием руководил как раз тот покойник за вешалкой. Как это, поразилась я. Весь народ его видел и никто ничего не говорил? Не видели его. То есть видели как игрока, а не как агрессора и бандита. Он руководил всем этим делом, а в нападениях лично не участвовал. Зато забирал себе выигранные деньги и не отсылал как положено. На расстоянии от своих хозяев они все тут распустились и почувствовали полную безнаказанность. Приехал босс и стал наводить порядок. Этот тип как раз хотел отыграться в той скачке из Гильвеции и вернуть деньги, но у него не вышло. Ты же сама говорила, что тогда были очень высокие ставки. Я замечательно все это помнила. Сумма свыше ста миллионов перешла на следующий день, и подром просто с ума сошел. На четверку все ставили как сумасшедшие. Выиграли же фавориты. Именно он поставил тогда бешеные деньги, продолжал Януш. Тот тип хотел взять как минимум половину денег со всего ипподрома. Разумеется, это была бы только часть его долга, но она могла спасти ему жизнь. Не вышло. А босс человек безжалостный. Вот так их бизнес остался сперва без рук, а потом и без головы. Кстати, эти сведения совершенно конфиденциальны. Джейс получил их как сообщник, официально никто ничего не скажет и ни в чем не признается. Я слушала с большим удовольствием. В связи с Флоренцией я вспомнила про мяту, потом по ассоциации, про петрушку, потом про укроп. И естественно вспомнила, что обещала Марии привезти ей зеленый лук. У меня все это совершенно вылетело из головы, едва я уехала с ипподрома. Мария уехала чуть раньше, она с кем-то должна была встретиться, а я обещала нарвать у себя на участке луку и привезти ей на следующий день. Я сама на себя рассердилась, потому что теперь предстояло в разгар дня ехать рвать лук. А жара царила просто тропическая. Надо было бы сделать это сегодня, но теперь уже стало совершенно темно. Ничего не поделаешь». Из-за дурацкого лука мне пришлось пока что отказаться от следственных разговоров. Нужно было наметить лошадей на завтра. Я с большой неохотой смирилась с мыслью, что завтра придется вставать очень рано и ехать на ипподром кружным путем. Участок у меня на Акенче, около аэродрома. Маленький такой, обыкновенный огородик. Некогда он принадлежал всей семье. В прошлом году он был еще целиком моим. Но с этого года я передала его младшему поколению, потому что потеряла всяческое терпение. Однако в определенной степени право пользования за мной еще оставалось, и мы с Марией посадили там лук. Лук этот вырос. Самые роскошные экземпляры уже можно было употреблять. Мария вечером в воскресенье ждала каких-то гостей. Для счастья ей не хватало только луку. При этом времени у нее было мало, так что я предложила, что лук ей привезу. Зачем только я возложила на себя эту тягостную обязанность. Поехала я пораньше, не только из-за лука, но и потому, что мне хотелось собрать немножко малины. В зарослях я провела час слишком, чуть не померла от перегрева, но сделала все необходимое. С мисочкой малины и пакетом лука я, полуживая, отправилась на скачки. Было летнее воскресенье. Город совершенно опустел. Я спокойно ехала по улице с осанки, догоняя какую-то машину, единственную на всей дороге в тот момент. И вдруг сообразила, что вижу перед собой нечто странное. Машину передо мной швырнула на самую середину дороги, она вернулась на правую сторону, резко притормозила и съехала вправо на обочину, в неглубокую канавку. Я машинально притормозила. В машине что-то происходило, похоже было, что пассажиры дерутся. Что-то бабахнуло. Раз, другой, третий. Кто-то выскочил и понесся в мою сторону. Я чуть не померла на месте, потому что увидела, что в мою сторону несется окровавленное страшное пугало. За пугалом выскочил кто-то еще, поднял руку и что-то бухнуло. «Ах, ты хам неумытый И Из-за ужаса меня вывело возмущение. «С ума сошел, сволочь такая! Он же в меня стреляет!» «Да что тут вообще творится на этой спокойной безлюдной улице?» Истекающая красной юшкой пугало бежала по канавке. Это была не совсем канавка, скорее склон, на котором расстилалась травянистая равнина. Пугало убегало, а второе существо, тоже мало похожее на человека, гналось за ним. Второй раз оно выстрелило вроде мимо. Существо было явно в нерабочей форме, потому что на ходу шаталось и спотыкалось, но с убийственной яростью продолжало гнаться за первым пугалом. Я стояла, держа машину на холостом ходу, и чувствовала, что должна что-нибудь сделать. Вероятно, я окончательно одурела от жары, потому что, не колеблясь, переключила скорость на первую и съехала вниз на эту травянистую равнину. Честно говоря, наверное, я собиралась задавить агрессивное второе страшилище. Я не видел другого способа остановить канонаду, а теперь чудище это стреляло в самых разных направлениях и могло попасть в меня. С большой натяжкой можно сказать, что мною руководила безумная отвага, а скорее наоборот отчаянный ужас. Полное отсутствие здравого смысла в моих действиях дошло до меня так же быстро, как и желание действовать. И мы остановились одновременно. Я в машине, а любитель шумовых эффектов в двух метрах от меня. Только вот я остановилась добровольно, а он нет. Ноги у него подкосились, и он упал на свою попорченную морду, сжимая в кулаке пистолет. Я немного переждала, чтобы прийти в себя. Мордобой дело, конечно, вполне жидейское, но эти две рожи произвели на меня неизгладимое впечатление. Я огляделась. Та машина стояла абсолютно спокойно, в ней никто не шевелился. Сквозь стекло я видела только спину водителя. Угола пропала у меня из поля зрения, наверное, перелезла через забор в огородики. Мысль о том, как обрадуются те, кто попадется ему по дороге, меня немного утешила. Это означало, что в своих переживаниях я буду не одиноко. Еще я подумала, что неплохо было бы сперва вернуться на дорогу, но давить лежачего мне как-то не хотелось. Он свалился у самых моих колес. Если я снимусь с тормоза, первым делом колеса наедут на предмет, который должен быть его башкой, хотя по внешнему виду этого не скажешь. Глубоко вздохнув, я начала осторожно маневрировать. Я показывала класс водительского искусства, пока не поставила машину так, что смогла развернуться. Потом только мне подумалось, что можно было просто выйти из машины и отодвинуть его из-под колес, но от этой мысли меня передернуло. Я обрадовался, что уже не придется этого делать, и в этот миг вокруг меня сразу появилось множество людей. Я посмотрела назад и увидела в зеркальце заднего обзора патрульную машину полиции. Как-то на удивление быстро показалась вторая машина полиции, катафалк и карета скорой помощи. Мне позволили выехать из канавки, но на этом моя свобода передвижения кончилась. Может быть, я была всего лишь свидетелем события, а могла быть и участницей. Ожидая, пока изучат следы и установят степень моей вины в скверном состоянии лежащего чудовища, я окончательно пришла в себя, и меня охватило страшное бешенство. Того мне только не хватало, чтобы впутаться в чужие уголовно наказуемые деяния. Какое мне дело до тех двоих? За каким чертом я вообще тут остановилась? Надо было нажать на вторую педаль и дать дёру от всей этой стрельбы. Я же опоздаю на скачки. Из-за Марийного лука я развела невероятно энергичную деятельность. Сперва я потребовала, чтобы по радио телефону проверили мою личность. Желание выполнили, потому что всем заморочило голову изобилие преступников. И хоть от одного экземпляра они мечтали избавиться. Они установили, что у меня судимости нет, но тень подозрения на мне еще лежала. «Ну хорошо, а что, собственно, вы делали в этой канаве?» – спросил недоверчиво старший сержант, а может, прапорщик, потому что в этих чинах не разбираюсь, когда я подробно и по порядку описала ему, что произошло. То, что я мечтала задавить того типа, я оставила при себе. Признаться, что у меня дрогнула рука, и я потеряла управление машиной, я тоже не могла. Так за каким чертом мне понадобилось съезжать в эту канаву? «Я хотела загородить ему дорогу, чтобы он не догнал того раненого беднягу», сообщила я с достоинством после невероятно долгой паузы. Тон прапорщика-сержанта был исполнен сарказма. «И над этим ответом вы так долго и мучительно думали». «Я не была уверена, стоит ли мне признаваться в такой глупости», ответила я, уже не колеблясь. «Я пробовала срочно выдумать какой-нибудь более умный повод, но у меня не получилось». Я очень хорошо знаю, что это была глупость. Вы говорите, что он стрелял, и вы не испугались? Кто сказал? Конечно, испугалась. Он мог запросто попасть в меня. Именно в этом и состоит весь кретинизм моего поступка. Додуматься надо, загородить ему дорогу. Если бы я ехала на танке, в этом был бы какой-то смысл. Из машины властей в скорую помощь перевели первое пугало, которое пропало у меня из виду. Видимо, он домчался по лугам, по полям, до улицы Жвирки и Вигуры, а там наткнулся на патрульную машину. Полицейский держал в руках его документы. «Геннадий Явленков!» – донеслось до меня. «Что?» – ахнула я. Вопрос мой, видимо, прозвучал потрясенно, потому что изумленный полицейский ответил. «Фамилия пострадавшего – Геннадий Явленков». «Боже ж ты мой!» Я тут же почувствовала прилив нечеловеческой энергии. «Геннадий! Русская мафия!» Возможно, мне не стоило кидаться им на помощь, но и это принесло свою пользу. Полицейские снова воспользовались радиосвязью. Приехала еще одна машина. Через 10 минут появился ГЖЕСЬ, и мне вернули полную свободу. «Спокойная». Не сомневаясь, что потом мне все расскажут, я отправилась на скачки и успела как раз к началу. Запыхавшаяся Мария влетела секунды позже. «Ну и слава богу, что я не приехала раньше», – сказала я ехидно, «Потому что иначе не знала бы, что делать с твоим луком, и страшно волновалась бы». «А теперь больше не волнуешься». «Нет, тем более, что я участвовала в весьма успокоительных событиях. У нас новое преступление». «А что случилось?» – спросила Моника, вдруг появившись около нас. К жестью несся, как ветром сдуло. «Был и пропал. Вы что-нибудь знаете?» Я уселась в кресло, не отвечая, потому что взвыл рупор. Я выхватила из сумки бинокль, по пути наткнулась на лук и молча сучила его Марии. Рупор смолк. «Он во что-то влип?» – говорила Моника за моей спиной. «Какое преступление?» – спросила Мария. «Я не успела поставить!» «Ты в первом на что поставила?» «Я тоже не успела. Кжеса только что видела. Ему ничто не грозит». «Что за такие опоздания? Куда вы все деваетесь?» Упрекнул Сметя. «Недопустимо, чтобы дисциплина так хромала». «Сядь, Метя, и пасть закрой. У меня сенсационные новости». «Сперва скажи, что у тебя получается во второй скачке?» «Категорически перебила нас Мария. Я хочу поставить триплет». «Семерка получается, но я в нее не верю», – ответила я, глядя в программку. «Снова Гезик? без в него, что ли, вселился? Так он и будет выигрывать по паре раз за сезон?» «Может и выиграет, вполне возможно», – встрял Метя. «Все может быть, только я не знаю, буду ли на него ставить». «Какие еще сенсационные новости?» – нервно спросила Моника. «Старт!» – жутко рявкнул рупор над нашими головами. Ведет скачку сепарация, за ней Амар, на третьем месте Билла. Ничего не поделаешь, надо было переждать. Метя начинал триплет, слова «давай, Билла» сами рвались с его уст. Билла, вполне приличная лошадь, выиграла легко, а тем самым выиграл весь ипподром, потому что Билла была фаворитом. Оставалось несколько минут до объявления результатов, и я немедленно их использовала. «Русская мафия поспорила на улице Сосанки на моих глазах и при моем непосредственном участии», – торжественно сказала я. «Я не считала, сколько их там было, но по меньшей мере один покинул эту юдоль скорби, потому что за ним приехал катафалк. А если там еще и остальные были, то могу сказать, что их забрала полиция. И ведь мы ничего не знали бы об этом, если бы я не поехала за луком для Марии». В таком случае дай открывалку, потребовала Мария. Надо в мою честь выпить, пока еще не совсем согрелась. Я из холодильника только что вынула. В наших обстоятельствах рассказ о страшных сценах и кровавых деяниях растянулся на три скачки. После четвертой появился Гжесь. Я уже открыла рот, чтобы нетерпеливо спросить его о том, что было дальше, но тут, к счастью, вспомнила, кто он. И исключительно обожатель Моники, и больше никто. Слушателей у меня было много, потому что своим рассказом я осчастливила всю ложу. Конфликт в лоне русской мафии всех страшно обрадовал. Любопытство пожирало меня прямо-таки с чавканием. Это было очевидно, так что Джесс смилостивился надо мной. Лошади пятой скачки перешли на турф, Терраска над поддоком совершенно опустела, потому что солнце палило там, как в аду, и никто не хотел получить солнечный удар. Зато мы остались там одни. Я, наконец, узнала все остальное. «Просто не верится», — сказал восхищенный Джесси. «Они друг друга взаимно перебили. У нас в руках оружие, шеф дал дуба, а до помешательства перепуганный Геннадий дает исчерпывающие показания». И по большому счету, ведь все из-за Флоренции. Что за лошадь? Прежде чем я успела решить, у кого из нас, у него или у меня, случится солнечный удар, Моника потребовала дать исчерпывающее объяснение. Каким образом Флоренция так радикально уменьшила поголовье мафии? Моника пока что слышала только про одного. Жесть ничего не имел против того, чтобы рассказать нам все служебные тайны. Он просто сиял. Оказалось, все дело решил вчерашний день. Флоренция сперва показала полное отсутствие формы, потом хулиганила в поддоке, а потом совершенно бессовестно и бесстыдно выиграла скачку. Она довела их до банкротства. Геннадий прятался где-то в Акенче. Его там нашли и затащили в машину. На пустой улице сосанки шеф повелел своей правой руке привести приговор в исполнении. Стрелять друг в друга в едущем автомобиле не самая лучшая идея на свете. Попали в безвинного, то есть почти безвинного, Игнатова. При оказии получил еще и водитель, который не выдержал и шарахнул шефа. Геннадий начал вырываться, они выхватили оружие друг у друга из рук, а оружие такого обращения не любит. Оно выстрелило и попало в того, кто покушался на убийство. Он был правой рукой покойного шефа. Если принять во внимание, что в машине люди, как правило, сидят, то понятно, что сильнее всего пострадали лица, отсюда и страшный вид бегающих по траве пугал и чудищ. Полиция подобрала два трупа, двоих раненых и одного побитого. Геннадий бросился к встречной патрульной машине, как к спасению. «Великолепно», — сказала я потрясенно, — «роскошно». Все-таки какой милый народ тупиковые вопросы решает своими силами.